Глава 26. На самом высоком уровне. Тарсин. Новое назначение Дар принял с недоверием. Консультант по поставкам вооружения в комплексы на востоке страны — не слишком важная птица. С одной стороны, он снова будет видеть привычную технику, на которой сделал карьеру, а с другой... После провала с Яшнес, дядя отстранил его от дипломатических миссий. Будто бы личные чувства и необдуманные поступки посла — повлекли за собой охлаждение отношений с перспективным государством. В итоге змея выбрала дружбу с нейлоским тигром и осталась лояльна к сианскому ястребу. Торсин же остался в стране, что весьма огорчило амбициозных сенаторов. Но теперь на яшнис развернулась настоящая драма. Король впал в спячку, а его жена мечется по капищам, вымаливая чудо у местных башков. Маленькая идиотка. Как можно было о ней страдать? Дар был так возбужден последними новостями, что не скрывал эмоций на встрече с Кларденом Аркасом. Тот предельно внимательно выслушал откровение племянника, а потом заявил, что с Яшни поступил запрос на драконье дерьмо, якобы оно способно улучшить состояние короля Джелла. Что поделать, его себе еще верят в подобные сказки. Дар удовлетворенно выглянул в окно, чтобы глотнуть свежего ветерка с ароматом цветущих кореней. Наконец-то он будет отомщен. Парламент уже отказал? «Было принято другое решение», — значительно пояснил Кларден. «Мы не хотим оказаться на обочине торговых маршрутов Яшнис и Нилос. Неизвестно, сколько лет проспит главный змей. Нам нужна дружба королевы. Поэтому госпожа Уратос приглашена в мою летнюю резиденцию». «Это правда? И какой получен ответ?» Встретиться с Ари на родной территории, о такой удаче Дар не смело мечтать. Желанная добыча сама летит в сети. На этот раз никакой сентиментальной похоти, только жажда реванша». Он должен показать, чего она лишилась, предпочтя родовитому Терсианину толстокожую ящерицу с обкромсанным членом. Слова дяди Клардена падали каплями бальзама на уязвленное самолюбие бывшего пилота. «Королева скоро нанесет нам визит. Ты говорил, у женщины с Дейкос мягкая, податливая натура. Нужно максимально использовать необычные обстоятельства ее приезда. Мы поразим Аарин величием Галардис, удивим новейшими разработками в биомеханике. У меня будут особые поручения?» — нетерпеливо спросил Дар. «Я рассчитываю на тебя, но предлагаю действовать осторожно. Нам не нужен новый скандал». Удобнее откинувшись в кресле, 50-летний сенатор задумчиво оглядел единственного племянника. Слишком горячий порывист, язык его опережает мысли. Молод и красив, имеет сильное тренированное тело. Женщина из Дейка спитает слабость к нему и согласится на все наши контракты. Пока настоящий владыка пребывает в смертельном сне, аннулировать их будет непросто. Мы выжмем из этой встречи большие блага для торсин а что до каменных слез здесь их считают застывшими фекалиями давно вымерших ящеров пусть госпожа Арин сколько угодно копается в отбросах вместе с местными фанатами древностей недаром же ее прозвали мусорной королевой в эту ночь дар отказался от всех привычных развлечений и долго бродил по дорожкам парка резиденции Клардена, размышляя о том что переменчивая судьба зачем то дает ему еще один шанс повидать аре Он почти смирился с тем, что будет наслаждаться лишь ее искусным аналогом. Опытные мастера Торсины изготовят совершенные волосы и позволят искусственной коже вечно оставаться молодой. Но никто не способен вырастить в пробирке живую человеческую душу со всеми ее пристрастиями и желаниями, обидами и мечтами. Особенно переменчивую и неуловимую душу женщины по имени Арин, той, которую не способна забыть неистовое, жадное сердце дара. Яшнис. Арин. Совет был против этой поездки, генерал Рукаш был против этой поездки, и Шакка тоже. Неожиданно меня поддержала Дейра. Я рассказала ей о своем давнем знакомстве с Дариусом и ревности Джела, поделилась сомнениями. «Почему они не могут доставить камни сюда? Мы заплатим хорошую цену». Торсиане обидчивы, и тому есть причины. Сколько я знаю их расу, они постоянно хотят быть на виду, участвовать в самых грандиозных проектах, но к ним мало прислушиваются. Полагаю, сейчас они надеются подчеркнуть свою значимость, заполучив в гости супругу короля Ясов. Отчего к ним такое отношение? В Антарес принято считать, что торсиане люди с двумя сердцами и тремя языками они слишком переменчивы и не слишком надежны. Впечатляющая аллегория разве уже кого-то подвели? Лежи спокойно. Дэйра поправила на моем лице тканевую маску, густо пропитанную целебной смесью. Если уж я намерена отправиться в межпланетное турне должна выглядеть неотразимо. После возвращения из Шаркас местные косметологи долго приводили в порядок мое измученное тело. Сложно-составные ванны, обертывания и аппаратные процедуры, различные массажи и микроинъекции обещали превратить меня в красавицу. Волосы еще немного укоротила, и теперь забираю под элегантную шапочку. И в зеркале себя не узнаю. Кожа нежная, розовая, почти прозрачная, а черты лица заострились. Четче выделяются скулы. В глазах появилось жесткое, холодное выражение. Я сроду не была такой злюкой на вид. Меня будто подменили на змеиной планете. Замечаю, как меняется тон в разговоре со слугами. Порой не трачу время на словесные приказы. Достаточно движения пальца или кивка головы. Когда прихожу навестить Джелла, слез уже нет. Я разговариваю с ним сухо, отрывисто, не задерживаюсь на долгую постели, в изголовье которой висит кусок крыла. Ни то птицы, не то ящера. И только при виде новенькой пустой гробницы накатывает глухая тоска. Хочется бежать из роскошных садов, где звонкие фонтаны перемежаются с молчаливыми склепами. Все в Бахрисаж напоминает о том, как коротка и хрупка наша жизнь. Неважно, ясы или человек. Правда, ясы живут гораздо дольше людей. Интересно, чем удивит Торсин? Считаю, дни до отправления. Очень хочу увидеть чужие города, эффектные технологии, удивиться и восхититься достижениями иной культуры. Может, я первая женщина на Земли, которой суждено путешествовать не в тесном отсеке пиратского корабля, а в статусе королевы. Со мной отправятся несколько торговых консультантов. Мы обсудим будущие контракты, восстановим добрососедские отношения. Джелла будет гордеть со мной. А претензии сторонников драга никто не примет всерьез. Пока Крага месила мою спину, как тесто или служанки натирали ноги ароматными маслами, я мечтала о том, какой след оставлю в истории ясов. В голове проплывали образы великих правительниц из мира Дейкос. Княгиня Ольга, Екатерина II, Елизавета, Виктория. На прошлом заседании Рукаш громогласно заявил, что трон не должен оставаться пустым, и под редкие аплодисменты я заняла место Джела. Кресло казалось огромным, сидеть было неудобно, но с честью выдержала те полчаса, что на меня взирали сановные ясы. Большинство настороженно угрюмо, а кто-то даже с наигранным умилением. Доклад одного из советников свидетельствовал о подъеме экономики и благоприятных перспективах сотрудничества с другими державами. «Ты мой счастливый амулет, Ари», — когда-то говорил Джала. «И теперь я искренне верила, что принесу удачу его стране. Казалось, для этого достаточно только моего присутствия в Бахрисаж. Осталось совсем немного. Слетать на торсин и привезти оттуда лекарства. Вопрос со смехом ребенка решился сам собой. Есть предположение, что это будущий малыш Дейры и шака. Король может считать его племянником. А какие еще варианты? Наш союз Джела остается бесплодным. Ночь перед отправкой на Торсин я почти не спала, вспоминая обстоятельную беседу с дипломатами. Мне показывали слайды и глаграммы новой для меня планеты, заострили внимание на тонкостях этикета. Я просматривала видео с изображением идеальных людей в нарядных одеждах, любовалась обликом мегаполисов и всерьез думала... Что на Торсин царит мир и благополучие для всех граждан. Никому не нужно заниматься тяжелой работой. Все производство роботизировано. Умные машины максимально облегчают домашний быт. Высокоскоростные средства передвижения доступны каждому жителю. Продовольствие выделяется по специальным картам. Еды хватает с избытком. Даже мусор перерабатывают полностью, а не вывозят на свалку соседней планеты. В таком случае нечего не задирать нос». Я хорошо изучила туристический справочник. Столица Горалдис считается одним из самых чистых городов в системе, а лечебная грязь с больнеологических лечебниц в спецконтейнерах отправляется на Нилос. Что ж, будем перенимать передовой опыт. Жаль, Шакка нельзя взять с собой. Он счел нужным остаться в Бахрисаж и присматривать за Джела. Это правильно. К тому же надо контролировать переговоры по возвращению Соты наших друзей. Дейра, напротив, рвалась со мной, но я отказала, чтобы лишний раз не нервировать совет. По старым обычаям, женщины Яски вообще не должны покидать родину, где им и так предоставлено множество прав и свобод. Для моих охранниц сделали исключение. Встреча в Торсианском космопорту меня покорила. Флаги, цветы, музыка. Я шла сквозь шеренги стройных златокудрых парней, и диву давалось, откуда они выпали, все на одно лицо. Только потом узнала, что это такие клоны почетный эскорт. Сзади меня шла Найса со своими лысыми амазонками. Тоже удивленно шипела. Не шутка. Первый раз покинуть пределы Яшнис. Во время облета Галартис меня не покидало ощущение, что я участвую в съемках фантастического фильма. Настолько нереальными выглядели архитектурные шедевры. Стекло и белорозовый камень, мерцающая подсветка небоскребов, разноцветные искры на хрустальных гранях причудливых куполов это был самый яркий и праздничный муравейник что мне приходилось видеть наша тахра куда скромнее смотрится с воздуха да еще провалы взорванных зданий напоминают о ранах недавнего противостояния любой из терсианской столицей на некоторое время даже забыла о своей миссии настолько красочный мир открылся моим глазам а где то далеко есть удивительный нейлос по легендам там каждый княжеский род ведет начало от дикого животного кошачьей породы тигра ягуара пантеры И ведь я еще не была на загадочной Сиане. Также считаю, мне просто необходимо посетить миссию Касалана на Гиде. Говорят, ее основала женщина с непростой судьбой. Очень сильная женщина, память о которой чтят даже генералы. Чуждые милосердие. Сколько открытий и встреч ожидает меня впереди. Отдыхая вечером в резиденции сенатора Клардена, я просматривала планы завтрашних мероприятий. Прогулки, полеты. Это прекрасно и познавательно, но я не должна отклоняться от главной цели визита. «Пока деловые ясы, прибывшие со мной, ходят на переговоры и занимают местную прессу, мне стоит сосредоточиться на чёрных камнях». Щекотливый момент. Кларден Аркас, родной дядюшка одного старого знакомого. «Могу ли я задать вопрос о Даре? Не повредит ли новая встреча моей репутации? А ведь я хотела бы увидеть его. Хотя бы ещё разочек. Лучше издалека». «Похоже на наваждение, так постараюсь быть честной с собой». «Что мне нужно от наглого желтоволосого пилота?» торжество победы некогда уязвленного самолюбия. Дар задел в моей душе не только женские струнки, но посмел пренебрежительно отозваться обо всей расе землян. Пусть и, наконец, признает, что людей из Дейкос тоже достойны уважения и любви. Разве моя история недостойный пример? Не слишком ли много я думаю о даре, когда жизнь Джела на птичьем перышке висит на далчной бездной небытия? Между мной и Тарсианином осталась недосказанность. Самое время закрыть эту тему навсегда. Может быть, уже завтра.